Глава 29 Отступать было некуда, а патроны кончались. Винтовка опять заклинила, и Леоне, матерясь сквозь зубы, отбросила ее прочь. Подобрала двухстволку погибшего бегуна, вырывала из его кармана горсть дробовых патронов и зарядила ружье. До конца этапа осталось 10 минут. Их мало. Бегун 184 восемьдесят еле шевелил бледными губами. «Надо только дотянуть!» Ему прострелили живот. Бедняга с каждой секундой терял все больше крови. И если кто и дотянет до конца этапа, то точно не он. А вот наступающих и правда было мало. Пять человек. Леони узнала двухсотого, ставшего лидером на прошлом этапе, и восьмого. А остальные были незнакомы. Видимо, участники и других забегов. Защитники оказались заперты в небольшом здании. Спереди бегуны, сзади вход на точку сохранения, куда защитникам пока запрещено входить. Большая блестящая металлическая дверь так и манила к себе. А мигающие красные лампочки над входом только усиливали эффект. Хреново, что так получилось. Стоило бы спрятаться где-нибудь подальше от точки, пропустить атакующих и затем спокойно войти самим. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Только вот система не дала такого шанса. Запрещено находиться на одном месте дольше минуты. Тот, кто не убьет ни одного бегуна, не попадет на следующий этап. В общем, придется как минимум продержаться оставшиеся 10 минут. Только вряд ли получится, ведь под конец стало точно понятно, Кто здесь волки, а кто блеющий скот. И Леоне не повезло оказаться среди скота. Таковым она себя не ощущала, только что толку. Зарежут и не посмотрят, кто скрывается под овечьей шкурой. Еще один защитник рухнул метко подстреленный двухсотом. Считая Леоне, их осталось шестеро против пяти атакующих. Неплохие шансы. — если не думать о том, что сюда вот-вот заявится Рик. А вот и он. «Рыжая стерва!» — радостно крикнул я и помахал рукой. В ответ она выстрелила из двухстволки. Целилась, правда, не в меня. И хорошо, потому что выстрел оказался удачным. Лицо бегуна 41, дополнительный номер 3, оказалось нашпиговано дробью. Он упал и начал орать, изгибаясь, будто пытался показать, как правильно делать гимнастический мост. Неплохой мост, кстати. «Не повезло, парняги!» — сказал я, падая за один из ржавых станков, служивших атакующим укрытие. «Ах ты сука!» Один из бегунов без предупреждения направил ствол в мою сторону. «Я сделал то же самое, но медленнее, чем хотелось бы. Положение спас Лаки». Он выстрелил 43-му в висок и следующим выстрелом прикончил страдающего мостовика. «Про тебя уведомление пришло», — сказал Лаке, меняя магазин. «Но ты и правда маньяк. Зачем столько бегунов грохнул? Они меня расстроили». Двухсотый покачал головой и сказал, «Все претензии к 99-му потом, ясно, надо пробиться к финишу. Другие бегуны, похоже, и не имели претензий. Хотя из других остался только мой старый знакомый, Дэн Восьмой, и еще один утырок с перебинтованной мордой. Он, может, и рад бы был что-нибудь сказать, но не мог. Бинт закрывал всю нижнюю челюсть лица от носа до подбородка. «Что с тобой стряслось?» — спросил я у недоделанной мумии. Он что-то промычал но за вновь поднявшейся пальбой я ни хрена не смог расслышать. — Что? — А, ладно, похуй. Эй, защитники, дайте пройти, никто не пострадает, — заорал я. — Леоне, рыжая сука, какого хрена ты там делаешь? — Тебя жду, мудак, — в своем стиле ответила девятка. — Ну так давай обнимемся, зачем стрелять? — Потому что... Сука, у нас такой квест! Ну да, я так и думал. Пробурщал я себе под нос. Слышь, друг, написал я в чат, надо решать проблему. Рыжая не должна подохнуть, а я должен оказаться на финише. Есть варианты. Ты с ума сошел. Сразу же заорал богатей. дуру удуру всех остальных. У вас меньше 10 минут. Нет времени на сопли. «Я сказал, Леони не должна подохнуть». «Тупой дебил, твою мать!» «За базаром следи». «Я про себя. Знал ведь, что с тобой проблемы будут. Многие не захотели тебя покупать и решили, что ты неуправляемый». «Так и есть». Богатенький громко выдохнул в микрофон и сказал. Вариантов нет. Любите защитников или сами подохнете Ты знаешь, что этот этап приходится только в одном случае с трех. У вас почти рекорд выживаемости». «К делу давай!» «Рик, ты чего расселся?» — крикнул Лаки, прячась от нового по девятке. «Надо их замочить!» «В рыжую не смей стрелять! Понял?» «А то что?» «А то удача твоя закончится!» Мой голос лязгнул, и двусотому это не понравилось. Он нахмурился и собирался что-то сказать, но застыл с приоткрытым ртом. Как будто прислушивался. А потом... Медленно поднял на меня глаза. Это не к добру. «Стреляй!» – заорал богатей. Я и без его подсказки уже вскинул ружье и двухсотый сделал то же самое. Мы с Лаки выстрелили одновременно. Он из пистолета, а я из винтовки. Попали друг другу в корпус. Было почти невозможно промахнуться на расстоянии в пару метров. У нас обоих были бронежилеты, и оба бронежилета не выдержали попадания в упор вот только калибр у наших стволов был разный лакия покачнулся что то прохрипел и рухнул лицом вперед рука с пистолетом дернулась крепко стиснула рукоятку а потом расслабилась из под тела двухсотого начала растекаться багровая лужа а я до хруста стискивая зубы в который раз стянул себя броню и оценил ущерб пуля угодила точно в грудину между рюбер застряла в кости, так что я мог без проблем достать ее пальцами. Крови немного, но грудина абсолютно точно сломана. Каждый крохотный вдох причинял нестерпимую боль. Даже попадание снайпера в бочину не казалось таким болезненным. «Вот опять друг друга мочите!» — раздался хриплый голос с той стороны. «Так держать, уроды!» «Завали хлебала!» Ответил ему Дэн и высунулся, чтобы дать очередь из «Скорпиона». После третьего выстрела его ПП зашелся в кашле и восьмой. Матерясь, прятался обратно за станок. «Сука! Патроны кончились!» Он подобрал винтовку бегуна 41, дополнительно номер 3, проверил магазин и кивнул. «Рик, ты как?» «Нормально», — сказал я, отбрасывая окровавленную пулю. Я врал. Ни хрена ненормально. — Хозяин Лаки приказал тебя убить, — сказал богатей. А то я, блядь, не догадался. — Что? — посмотрел на меня восьмой. Я отмахнулся, а богатенький снова заорал. — Не говори со мной, сулух, придурок. Видишь, чего стоит твое упрямство? Инвестор Лаки будет очень зло. — Мне насрать! До конца этапа осталось пять минут. Шевелись! Орал богатей, так, что голос искажался еще сильнее. Или сдохнуть, охота! Соберись и замочи их всех! Быстрее, ёб твою мать! Мамай! Промычал Недомумия, а? Мамай! Во промычал он, тыкая пальцем в мою винтовку. Давай, ствол, бери! Походу, вот что он пытался сказать. Ладно, сука, четыре с половиной минуты. Выбора нет. Постараюсь сделать так, чтобы Леоне выжила, но если нет, то нет. Погибать ради нее я тоже не собираюсь. Хотя, признаться честно, такая мысль проскользнула. Какого хрена? Неужто в прошлой жизни мы были вместе? Неужто я любил ее? Иначе как объяснить этот проблеск благородства? Распахнулась дверь, и внутрь влетело два запыхавшихся бегуна. Один из них, бегун 32, дополнительный номер 2, моментально оценил обстановку, спрятался за станок рядом с трупом Лаки и вырвал пистолет из мертвой руки везунчика. А второй застыл на месте, как грёбаная статуя, и не отрываясь смотрел на меня. — 73-й сукин сын, неужто ты все-таки до сих пор жив? — Спокойно, — сказал я ему, доставая из-за пояса револьвер. Помоги пробиться к финишу, и я на время забуду твои косяки. Идет? Семь-три молча кивнул и выдавил. Четыре минуты. Гранаты есть у кого? Спросил я. Откликнулся недомумия. Он сорвал с плеч мешок и вытащил небольшую бутылку, из горлышка которой торчала грязная тряпка. Поджигай и бросай, кивнул я. Рыжую девку не зацепи. Забинтованный чиркнул зажигалкой и бросил защитника в защитников свой коктейль Молотова. Раздался звон стекла, и тут же вспыхнуло пламя. Одному из наших противников не повезло, горючая смесь попала ему на руку. Он запаниковал и выскочил из укрытия, пытаясь сбить огонь, и сразу же поймал пару пуль. Минус один. Хорошо. Пламя разрасталось, к потолку поднимался дым. Черные разводы на полу, которые я принял за простую грязь, Тоже загорелись, похоже, это был пролитый мазут или типа того. «Сука!» — раздался уже знакомый хриплый голос. «Есть патроны! Есть патроны!» «Вперед!» — крикнул я и первым выскочил из-за станка. Восьмой с отчаянным воплем и недомуми с таким же отчаянным мычанием ринулись за мной. 73-й и его дружок, судя по топоту, бежали прямо за нами. Один из защитников навел на меня ствол... Нажал на курок, но выстрела не произошло. Похоже, патрон перекосило в стволе. Не повезло. В следующий миг грохнул мой револьвер, и бегун, потеряв половину башки, откинулся на спину. Леони выстрелила из двухстволки, и недомуми покатился кубарем. В следующий миг я с остатками атакующих ворвался в стан врага и начался стремительный, жестокий, рукопашный бой. Длинноствольные винтовки мигом стали бесполезны. Дэн отбросил свою, выхватил нож и схватился с ближайшим защитником. Бегон 32 дополнительно номер 2, выпустил последние пули из пистолета Лаки в живот другому. Вернее, другой, Бабе, которая до последнего пыталась перезарядить заклинившую винтовку. 73-й не торопился бросаться в бой, прячась за спиной 32-го но долго прятаться не вышло. Еще один защитник кинулся на него. Мощный удар гвоздодером по лицу отправил 73-го в нокаут, и затем защитник вступил в борьбу с бегуном 32, дополнительный номер 2. Тот перехватил пистолет, как дубинку, и вопрос был только в том, кто первый сможет донести свой металл до морды оппонента. Мою грудь разрывала от боли. Отяжелевшее после рывка дыхание И горячий от пожара воздух, обжигающий горло, при каждом вдохе заставляли меня скрипеть зубами. Наши с Леони взгляды встретились. Я должен был поднять револьвер и выстрелить прямо в ее наглое личико, но сука не смог. А рыжая держал в руках заряженную двухстволку. Она должна была сию секунду нажать на спусковые крючки и нашпиговать мое тело дробью. Но не делала этого. — Хули ты встал? «Мочи! Мочи, твою мать! Три минуты!» — надрывался голос у меня в голове. Я покачал головой и повернулся, оставляя Леони за спиной. Тупой поступок. Вообще идиотский. Но я понимал, что по какой-то причине не решусь выстрелить девятку. «Долбоёк!» — орал богатей. «Согласен, но ничего не могу с тобой поделать». Противник Дэна тоже держал в руке нож. На моих глазах он увернулся от выпада восьмого и провел удачную контратаку. Блеснувший в отблесках пламени клинок вонзился Дэну в живот. Я выстрелил, и плечо защитника буквально разлетелось на куски. Рука осталась держаться на небольшом куске плоти, нож звякнул о пол. Бегун издал оглушающий крик, но следующий выстрел затнул его навсегда. Парень рухнул назначь с дырой в груди. «Вы убили защитника комплекса. Рейтинг плюс два. Текущий рейтинг — С-41. Кредиты плюс пять «Вставай!» — крикнул я Дэну. «К двери!» До конца этапа осталось 2 минуты. За спиной грохнул дробовик. Я обернулся и увидел, как 32 второй медленно оседает на колени от души, накормленный дробью. Его противник, вооруженный гвоздодером, Лежал на полу с пробитым виском. 73 третий пришел в себя, затравленно огляделся по сторонам и внезапно кинулся на Леоне. «Стой, урод!» Рявкнул я, кривясь от боли в груди, и закашлялся. Горючая смесь и мазут на полу продолжали гореть. Все вокруг заволокло черным дымом. Я кашлял и не мог остановиться. Легкие сломы на грудину рвало от боли. На глазах выступили слезы, И зрение затуманилось. Ничего удивительного, что когда я вскинул ствол и выпустил последнюю пулю, она пролетела мимо цели. Леони не собиралась сдаваться. Отбросив ружье, она встретила 73-го лицом к лицу. В быстром размене ударами победила девятка. 7-3 дважды получил по раненыной морде и один раз под коленку, так что едва не рухнул. Ай, молодец! «Загаси эту падлу, рыжая стерва, отомсти за меня!» Продолжая кашлять, словно гребаный туберкулезник, я бросился на помощь Леоне. Знал, что систему это вряд ли порадует, и богатенькому тоже, но мне было насрать. Я собирался убить подонка, схватить Леоне в охапку и ворваться на точку сохранения в последнюю минуту. Ну прям герой-романтик. «Увы!» Моему плану не суждено было сбыться. У семьдесят третьего в руке откуда-то появилась шила, Он защитился от очередного удара девятки и вонзил шило ей в бок прямо между ребер. По самую, сука, рукоять. А острие было длинным и наверняка смогло пробить легкое. Тварь! Мигом ослабевшая Леония получила еще два удара шилом, прежде чем я, наконец, вмешался. Тяжелый револьвер в моей руке стал дубиной, которую я влепил по затылку 73-го. Бегун упал на четвереньке, выронил шило и ошеломленно посмотрел на меня. — Ты же сказал, мы все забыли! — Я сказал, на время. Время вышло. Еще два удара рукоятью револьвера, и череп бегуна 73 хрустнул. Его глаза остекленели, и я почувствовал мрачную радость. «Наконец-то справедливость восторжествовала!» «До конца этапа осталась одна минута!» «Рик!» — завопил Дэн. Скрючившись и прижимая красные руки к животу, он стоял у двери сейфпоинта. «Быстрее!» «Бегом на точку, бегом, сука!» — орал богатей. «Пошли вы нахуй оба! Тут моя женщина умирает!» «Моя женщина? Почему я так подумал? Неужели так и есть?» «Сука, да какая разница? Главное, что я хочу ее спасти и спасу, несмотря ни на что». Леоне задыхалась, изо рта у нее текла кровь. Когда я наклонился, чтобы поднять ее, она отодвинулась. «Беги, дебил!» — еле слышно прохрипела она. «Я выживу!» «С тремя дырками в легких? Вряд ли. Тебе надо на точку!» Дебил! повторила Леони, когда я взял ее на руки. Какого хрена ты делаешь, брось ее! Не брошу. Само собой, я надеялся только на чудо. Надеялся до последнего. Но чудо все-таки не произошло. Когда только я с девяткой на руках оказался возле сейфпоинта, перед глазами загорелось красное уведомление. Защитником комплекса! Запрещен вход на точку сохранения до конца этапа. Осталось 30 секунд до конца этапа. — Вот дерьмо! — Рик, хорош! — психовал восьмой, которому тоже было тяжко. Он весь побледнел и скрючился, рана на животе дико кровоточила. — Убери ее, или дверь не откроется! — Оставь меня, придурок! — шепотом сказал Леоне. Я выживу. Пару минут протяну. А потом... Сука, да брось ты меня! Она так посмотрела мне в глаза, что я понял, выбора нет. Прости, подумал про себя, но вслух ничего не сказал. Двадцать секунд до конца этапа. Я отошел на пару шагов, положил Леоне на землю и направился к двери, не оборачиваясь. Слава богу! Выдохнул Дэн. Красные лампочки над дверью погасли, и она распахнулась, приглашая нас в широкий лифт, куда могло бы поместиться человек 20. А если в притирку, то и больше. Но из всех бегунов третьего этапа в живых остались только мы с Дэном. 10 секунд до конца этапа. 9, 8. Мы зашли, и двери закрылись. Я так и не обернулся. Лифт. Стремительно поехал вниз, и на мгновение показалось, что я снова нахожусь в свободном падении, как в начале этапа. Дэн с блаженной улыбкой прислонился к стене и сполз на пол. «Капец!» — сдавленно прошептал он. «Неужели?» «Бегуны 8 и 99! Поздравляем с прохождением третьего этапа шоу!» До боли знакомый механический голос наполнил лифт. Когда лифт остановится, вам необходимо будет выйти и оставить все вещи на полу. После этого будет произведен подсчет статистики, и вам откроется доступ на точку сохранения. Все как и в прошлый раз, только теперь нас лишь двое. Я уж думал, конец, сказал богатей. В голосе явно чувствовалась улыбка. Молодец, все не зря я тебя купил. Пошел ты. Что будет дальше? Написал я в чат. «Сделай вид, что я слышал твоего оскорбления». Голос чуть напрягся, и перед глазами у меня ненадолго появились зеленые помехи. «Сделай». «Что-то мне хуево, братан», – проскрипел восьмой. Выглядел он и правда не очень, почти как мертвец. «Потерпи, мы почти на сейфпоинте. «Ага». Дэн прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ну так и что дальше?» Тебе надо сейчас это знать. Отдохни переведи дыхание. Сейчас. Нахмурился я, вбивая сообщение. Упрямый козел. Дальше будет жестче, понятно? Этап для элитных бегунов. И охотники тоже будут элитными. Забудь про шелуполь рамки Только палачи и кое-кто покруче. Конкретнее. Что там будет? Я не могу тебе рассказать. Условия шоу запрещают. Тогда расскажи про мое прошлое. Хочу знать, кто я такой, раз уж леони умерла. Кто тебе сказал, что она умерла? Выжившие защитники автоматом проходят следующий этап. Прямо сейчас смотрю на нее. Сидит возле двери и ждет, когда вернется вид. Может, и дотянет. Возвращаюсь к вопросу. У тебя интересный бэкграунд для девятки. Ты совсем ничего не помнишь? Отрывки. Я был спортсменом, бойцом. Спортсменом? Усмехнулся Богатей. Нет, дружище. «Ты был кое-кем другим?» «Кем?» «Чуть позже узнаешь. Давай на точку». Лифт остановился, и двери открылись. Передо мной была круглая комната с парой десятков дверей, такая же, как и на прошлой точке сохранения. «Пошли!» Бросил я восьмому, но ответа не дождался. «Дэн!» Когда я обернулся, то увидел, что восьмой не дышит. Он так и застыл, наполовину прикрыв глаза, Голова бессильно упала на плечо. «Поздравляем, бегун девяносто девять!» Механический голос раздался отовсюду. «Вы единственный выживший на третьем этапе шоу!» «Ну что же, неплохо!» Я вышел из лифта, двери закрылись, и, судя по звуку, он отправился обратно наверх, увозять тело восьмого. «Давай, родной, привези мне Леони. Надеюсь, она не окочурится так же, как Дэн!» Впереди еще много дерьма. Элитного дерьма, судя по словам богатея. Но сейчас это и правда не важно. Я прошел через ад и заслужил немного отдыха. Накатила усталость. Раздеваясь на ходу и еле перебирая ногами, я двинулся вперед к единственной открытой двери. Бегон 99. Статистика третьего этапа. Убито охотников – 20, второе место. Убито бегунов – 20, первое место. Тайников найдено 2, интерактивов выполнено 1, заданий выполнено 0, промежуточных точек сохранений посещено 1, рейтинг С-41. Особые статусы. Маньяк – угроза. Время на прохождение этапа. 3 часа 59 минут 53 секунды. Первое место. В комнате отдыха будут вручены особые награды. Третий этап шоу. Пройден.